Проснувшись и выслушав доклад Попова, князь на целый час садился в холодную ванну. Потом одевался, отправлял краткое утреннее моление и выходил в столовую, где уже стоял завтрак, заключавшийся обыкновенно в чашке шоколада и рюмке ликера. Затем, если был весел, приказывал своим музыкантам и певцам исполнять какую-нибудь кантату. Нередко он приглашал к завтраку и красавиц своих, которые по выражению современника отличным образом прелестного своего обхождения и редкой красотою могли затмить самих граций. Когда же князь был не в духе, что также случалось нередко, к нему никто не смел являться, за исключением должностных лиц, и все двери кругом затворялись, чтобы до него не доходил никакой шум. После завтрака Григорию Александровичу снова входил Попов, вручал полученные бумаги и письма и оставался до тех пор, пока не получал приказание удалиться. Попова сменял секретарь, имевший доклад два раза в день, потом медик, наконец, все прибывшие с поручением от разных правительств, иностранцы – По отпуске последних Потемкин запирал свой кабинет и оставался часа два-один. Служить у Потемкина было трудно. Василий Степанович Попов, отлично изучивший все привычки светлейшего, никогда и ни в каком случае не начинал говорить первым и не осмеливался напоминать ему о каком-либо деле, которое он почему бы то ни было медлил исполнять. потому что князь, никогда и ничего не забывавший, терпеть не мог напоминаний. Не только служившие при князе лица, но даже все вельможи и иностранцы без изъятия должны были принаравливаться к его характеру, если не хотели навлечь на себя его неудовольствие и гнева. Перед обедом, если не было надобности собственноручно писать к императрице, или не удерживали другие важные дела, Григорий Александрович обыкновенно ехал навестить кого-нибудь из своих близких. При возвращении он подписывал все приготовленные бумаги, отдавал пароль и в два часа садился обедать. Насколько был великолепен двор Светлейшего, по блеску и многочисленности равнявшийся Королевскому, Настолько был роскошен и его стол, к которому ежедневно собиралось несколько десятков гостей, званых и незваных. В продолжение обеда играл прекрасный домовой оркестр князя, меняясь по очереди с хорами русских песенников и оперных певцов и певиц. В это время Потемкин был почти всегда весел, разговорчив и любезен. Хотя он величественностью своей осанки и обхождением, немного резким и гордым, внушал каждому какое-то подобострастие к себе, тем не менее все современники согласны в том, что князь был очень внимателен и снисходителен к своим гостям и не делал между ними никакого различия. Григорий Александрович старался строго следовать правилам умеренности и трезвости. И для сбережения своего здоровья воздерживался иногда по целым месяцам от употребления вина и других излишеств. После обеда, который продолжался не более двух, иногда трех часов, князь, посидев еще немного с гостями, удалялся в свой кабинет. где так же, как утру оставался некоторое время один. Затем, если не препятствовали дела, он развлекался игрой в карты с приближенными к нему людьми. Игра происходила всегда в глубокой тишине, потому что партнеры князя, зная его привычки, не говорили ни слова, кроме того, что следовало по игре, или если Григорий Александрович не подавал сам повода к разговору. Вечером Потемкин занимался гимнастикой или гулял пешком. Потом ехал в концерт или театр, если не назначал у себя вечера, что бывало довольно часто.